Глава девятая. Борьба за неосуществимое. На границах Индии. Как можно судить из сказанного выше, мысль о завоевании Индии с самого начала составляла часть плана Александра о завоевании мира. Намерение подчинить себе всю Ойкумену зародилось еще в юношеских мечтах царя, и поэтому вполне вероятно, что мысль о вторжении в Индию влекла его уже давно. Но только смерть Дария сделала это желание реальным, ибо все части государства персов оказались теперь в доступной близости. Последующие завоевания уже не надо было откладывать на будущее. И те смутные планы, о которых мы говорили в предыдущем разделе, превратились в готовые решения. Хотя восстание в Сагдиане и задержало Александра на целых два года, но все это время он продолжал разрабатывать проект новой кампании. Основания в районе Гиндукуша и по соседству с этими горами Новых Александрий преследовала, как мы полагаем, цель создания прочного плацдарма для предстоящего похода. Еще в 330 году до нашей эры или самой поздней весной следующего года царь вызвал друга своей юности Неарха, уже тогда имея в виду сделать его адмиралом, которому предстояло изучить реки и заливы Индии. По-видимому, именно в это же время Александр отдал приказ вербовать корейских, финикийских, кипрских и египетских моряков, которые не нужны были в Согдиане, но оказались совершенно необходимыми для похода в Индию. Правда, из-за восстания в Согдиане не арх, а частично и моряки прибыли к Александру значительно раньше того времени, когда в них возникла нужда. Однако все они были оставлены при армии, чтобы принять участие в предстоящих кампаниях. Дальнейшее усиление пехоты также было связано с перспективой вторжения в многонаселенную Индию. Эту же цель преследовала и реформа армии. Стало известно, что в стране чудес большое значение придается придворному блеску. Поэтому Александр решил украсить лучших из своих гипоспистов серебряными щитами. Зимой 328-327 года до н.э. Александр снова посылает на запад вербовщиков, чтобы привлечь в свою армию свежие силы, на этот раз уже из Македонии. Одновременно ведется разведка и дипломатическая подготовка новой кампании. От Бесса к Александру перебежал Сисикот, персидский правитель пограничной с Индией области. Он стал преданным советчиком царя. С восточного берега Инда от могущественного правителя Таксила прибыло первое посольство. В ответ на выражение покорности Александр обещал Таксилу поддержку. Теперь, наконец, появилась возможность разузнать о пограничных территориях больше, чем знали греческие писатели времен, предшествующих завоеваниям Александра. Примерно... В конце мая 327 года до н.э. Александр, находившийся в это время в Бактрах, дал приказ выступать. Снова предстояло форсировать Гиндукуш, но теперь Александр мог выбирать более удобную дорогу через долину Бамиана и Шибарский перевал. Когда войска достигли Александрии Крайней, обнаружилось, что ни оставленный там наместником персидский вельможа, ни македонский комендант, которому поручено было основание новых городов, со своими задачами не справились. Обоих пришлось сместить. Сатрапом Александр назначил другого перса, а резидентом — македонина Никанора. Население — эллинистических городов было увеличено за счет неспособных к походу местных жителей. Когда прибыли набранные в Арахозии и Паропомисе воины, вся армия насчитывала примерно 45 тысяч, 50 тысяч человек. Осенью во вновь основанном самом восточном городе, Александр назвал его «Никеей», Было отпраздновано начало нового похода и принесены соответствующие данному случаю жертвы богини Афини. Примечание. Никея побеждающая, победоносная. Все это должно было поднять воинский дух перед грядущими великими делами. Теперь начался марш вдоль нижнего течения реки Кабул через высокие перевалы, ведущие в Индию. Эти ворота в горах всегда имели важное значение для торговли, а после завоевания Индии их роль должна была возрасти еще более, ибо они стали бы связующим звеном между империей Александра и ее новыми областями. Сведения, которыми Александр располагал о районе пограничном с Индией, о Хайбарском перевале, Каферистане и Баюре. Были весьма скромными. Насколько гостеприимными были земли на юг от реки Кабул, настолько же суровыми и непригодными для жизни оказались области на севере. Здесь чередовались остроконечные, словно касающиеся неба, горные цепи и низко лежащие влажные долины. Мрачной природе этих мест соответствовал и характер населения. Фанатизм жителей тропиков, Сочетался в их душе с гордостью горцев Эти люди могли как совершать героические подвиги в борьбе за свободу, так и разбойничать на большой дороге Со слов индийских друзей, командование хорошо знало, чего можно ожидать от местных жителей Поэтому Александр решил действовать в этом важном для него коридоре методом самого грубого насилия Находясь еще в районе верхнего течения реки Кабул, Александр вызвал из долины инда таксила и других преданных ему раджей. Они принесли в лагерь Александра свои противоречивые устремления и борьбу чистолюбий, но также богатые подарки и привычную для них восточную роскошь. Раджи привели слонов. Некоторые прибыли верхом на них и подарили Александру этих животных вид которых вызывал всеобщее удивление. Всех, кто не явился, причислили к врагам. Войско было разделено. Гефестиону и Пердике с отрядами Раджей, частью армии и обозом надлежало двигаться по более легкой южной дороге и добром или силой подчинить Певки-Лаотиду, область племен, обитавших в районе от Хайбарского перевала до Инда, Им же было приказано навести плавучий мост через реку Инт. Сам же Александр решил идти северным путем, через Каферистан, Баюр и Сват, чтобы покорить племена Аспасиев, Гуреев и богатых Ассакенов. Воздержимся от описания действий обеих армий, хотя путь северного отряда освещен в источниках достаточно подробно. Остановимся только на том, что с нашей точки зрения имеет принципиальное значение Прежде всего надо отметить исключительную смелость и высокую воинскую доблесть защитников страны Они одинаково храбро сражались на равнине и отстаивали высокогорные поселения Места для их укреплений в горах были выбраны весьма удачно Там, где сопротивление становилось бессмысленным, они сжигали поселки и скрывались в горах Однако ударные силы врага превосходили возможности защитников. Александр и его военачальники использовали все достижения военной науки. Раздробив крупные соединения, они в случае необходимости молниеносно собирали их в ударный кулак для внезапного нападения. Крепости штурмовали с использованием самой современной для того времени техники вплоть до дальнобойных орудий. Македонине ставили защитников перед выбором – сдаться в плен или быть уничтоженными. Александр основал много новых крепостей, оставлял в них гарнизоны, отбирал у населения поля, скот и теснил жителей из плодородных долин в горы. В ночных нападениях он вероломно уничтожал наемников Асакенов и разбил вспомогательные войска – присланные из Кашмира. Не менее успешно действовала и южная армия под командованием Гефестиона и Пердики. После тридцатидневной осады она овладела самым сильным опорным пунктом противника. Были построены форты и крепости для защиты коммуникаций. Завоеватели опирались на промакедонские настроенных местных жителей. И все же результат нельзя было назвать вполне удовлетворительным. Правда, главные дороги и долины были отвоеваны и надежно защищены возведенными здесь фортами. Правителями завоенных областей назначались наиболее преданные местные жители. Но самые упорные и непоколебимые по-прежнему скрывались в горах и непроходимых горных лесах. Учитывая возникшие трудности, царь зимой 327-326 года до н.э. решил превратить эту страну в провинцию и передать ее в управление Никонору, который недавно был назначен комендантом Парупа Мисады. Александр делал все возможное, чтобы исправить положение и лишить упорствующих возможности найти себе убежище для длительного сопротивления. Он рискнул на одной из самых смелых своих предприятий – взятие штурмом Асакенской крепости на Инди. Предприятие удалось, но затем успех изменил Александру. Македонии не дошли до высокогорных лесов между реками Сват и Инд, но захватить там врага не сумели. Если Александр не собирался перейти к позиционной войне, ему следовало удовлетвориться достигнутым. Одно было ясно, то, что удалось в Сагдиане, здесь не пройдет. Народная война была остановлена, но сопротивление окончательно не сломлено. Никанору предоставили самому решить проблему, как справиться с непокорными. Однако местные жители избавили его от этого. Вскоре после ухода войск Александра, Никанор был убит. Возникает вопрос, правильно ли поступил Александр, который с самого начала похода еще севернее реки Кабул стал прибегать к грубому насилию и запугиванию. По-видимому, этот метод рекомендовали ему сисикот и таксил. Ни к чему, кроме кровавых сражений, опустошения и дымящихся развалин, он не привел. Долительного умиротворения таким путем достигнуть было невозможно, к тому же замирение страны потребовало много времени, что привело к тяжким последствиям во время битвы на Гефасисе.